Глава 12. Начатая Косыгиным в 1965 году экономическая реформа, несмотря на ее несовершенство и незавершенность, в первые годы дала в целом неплохие результаты. Прежде всего, темпы роста производства товаров народного потребления на некоторое время сравнялись с темпами роста производства средств производства. Почти на треть повысилась производительность труда, В полтора раза вырос объем промышленного производства. Дальнейшая динамика экономики тоже не вписывалась в понятие «застой», которым неправильно пытаются охарактеризовать этот период. Напротив, темпы экономического развития были довольно высокими, намного опережая страны Западной Европы и США. За 1966-1985 годы Национальный доход СССР вырос в 4 раза, промышленное производство – в 5 раз, основные фонды – в 7 раз, даже сельскохозяйственное производство увеличилось в 1,7 раза. В 3 раза выросло производство товаров народного потребления на душу населения и розничный товарооборот. В 3,2 раза увеличилась производительность общественного труда и реальные доходы населения. Однако по сравнению с огромными хозяйственными возможностями страны, эти успехи были очень скромны. По самым завышенным оценкам, трудовой потенциал страны использовался не более чем на треть. Фонда промышленного оборудования была в 2-3 раза ниже дореволюционного уровня. Заметно росли материалоемкость и энергоемкость. Все это сочеталось с безмерным расточительством ресурсов по производству устаревшей, а порой и ненужной продукции, ведением никому ненужных строек и каналов, потерями продукции на пути от производителя к потребителю, нерациональными перевозками, хищнически-колонизаторским отношением к природным богатствам страны. Не менее 40% трудовых усилий были связаны с работами, общественная полезность которых – являлась либо ничтожной, либо вообще равнялась нулю. Рядом с официальной экономикой и в результате ее малой продуктивности пышным бутоном цвела теневая экономика, оборот которой достигал в первой половине 80-х годов 70-90 миллиардов рублей. На дефиците вырастали тысячи подпольных миллионеров из числа темных дельцов, чиновников госаппарата, работников торговли и услуг. И чтобы как-то компенсировать результаты неудовлетворительного хозяйствования, осуществлялась гигантская распродажа природных ресурсов России за границу. Самым чутким показателем ухудшения положения в экономике было сельское хозяйство. Первые годы после устранения Хрущева положение крестьян на какое-то время улучшилось. Колхозники стали получать пенсии, правда очень маленькие. Для них была гарантированная минимальная зарплата. Снизились нормы обязательных поставок государству. Возросли цены на закупаемые государством сельхозпродукты. Однако по традиционно русским культурам они были значительно ниже, чем по культурам, производившимся в Кавказских республиках. Сельские жители получили обратно отобранные у них при Хрущеве приусадебные участки. Постепенно прекращается компания по освоению целины, Несколько увеличивается финансирование сельского хозяйства в коренных русских землях. Прекратилось бессмысленное навязывание посадок кукурузы в тех местах, где она не могла произрастать. В середине 70-х годов, по сравнению с серединой 50-х годов, оплата труда колхозников возросла в сопоставимых ценах приблизительно в 4 раза, а работников совхозов в 3 раза, хотя значительно отставала от оплаты труда в промышленности. Однако никаких коренных изменений в сельском хозяйстве не произошло. На очередном пленуме ЦК КПСС по сельскому хозяйству март 1965-го в привычных понятиях был взят курс на мелиорацию, химизацию и механизацию. На практике же мелиорация обернулась расточительными проектами строительства бесчисленных, как правило, ненужных каналов и возникновением преступного антирусского проекта «Века», переброски стока северных рек на юг. Механизация и химизация сельского хозяйства также не получили разумного развития из-за недостатка финансовых средств. Порочная система колхозов и совхозов была по-прежнему малопродуктивна, так как не заинтересовывала крестьянина в результатах своего труда. Трудовой потенциал сельского труженика использовался не более чем на пятую часть. Неэффективно применялась и техника. Но даже те скромные урожаи, которые получали, не удавалось сохранить. При уборке, заготовке, хранении, переработке и доведении до потребителя потери картофеля и овощей достигали в год 25-30, а то и более процентов, составляя убытки в сотни миллионов рублей. Потери сахарной свеклы достигали 8-10%. Не менее ощутимыми были потери зерна и продукции животноводства. Попытки реформирования колхозно-совхозной системы, которые предпринимались партийными органами, только усугубляли положение и вели к дальнейшему раскрестьяниванию. Директивные установки тех лет требовали укрупнения русских сельских хозяйств, а также переведения части колхозов в совхозы. Если перед смертью Сталина существовало 124 тысячи колхозов, то после смещения Хрущева – 38 тысяч, в 70-е годы – 28 тысяч. Для механического укрупнения сельских хозяйств идеологи этой антирусской затеи предлагали изменить саму структуру расселения сельского населения. Для них не имело значения, что устаревшая структура расселения русских крестьян была связана для них с вековой историей их предков, могилами дедов и отцов, сложившимся традиционным укладом жизни. Механически укропненным хозяйством соответствовали механически укропненные населенные пункты, а сотни тысяч небольших русских сел и деревень должны были погибнуть навсегда. Из среды еврейских большевиков выдвигается целый ряд ученых, с готовностью обосновывающих эти чудовищные идеи. Одна из таких ученых, Заславская, декларировала в 1970 году. Необходима активная целенаправленная работа по селению мелких и мельчайших поселков. Задача заключается главным образом в том, чтобы найти оптимальные формы и методы селения мелких поселков и благоустройства крупных сел, придать этому процессу планомерный и организованный характер. По нашим расчетам, не менее половины существующих сельских поселков, где проживает до 30% населения, со временем должны быть ликвидированы или превращены в пункты сезонного пользования, а население их должно быть организовано переселено в перспективные села. Невежественные заявления антирусских теоретиков, по сути дела, являлись призывами к погрому русской деревни. Селение крестьян из неперспективных в перспективные села фактически вело к бегству крестьян из деревни вообще. Молодежь почти полностью отправлялась в город а в перспективную деревню переезжали только пожилые люди. Само собой сокращались приусадебные участки, уменьшалось количество домашнего скота. Если в 50-х годах в личном хозяйстве крестьян было 19 миллионов коров, то в 1964 году снизилось до 13 миллионов, а к середине 80-х до 10 миллионов. Вот типичный рассказ очевидца о том, каким последствиям Привели старинное русское село Грибцово, Вологодская область, научные идеи антирусских реформаторов. Была в Грибцове пекарня, ежедневно обеспечивала свежим хлебом все деревни сельсовета. Закрыли пекарню, стали завозить хлеб из райцентра. Сначала три раза в неделю, а, к примеру, перед Привомайскими праздниками вообще на неделю вперед. И мало того, что хлеб черствеет, он еще и плохо выпеченный. Всегда хуже, чем тот, которым торгуют в районном центре. Беден ассортиментом и наш единственный на 27 деревень магазин. Редко заглядывают к нам механики телевизионных ателье. Только когда по деревням накопятся 5-6 требующих ремонта телевизоров. Вот и ждешь неделями. Нелегко у нас починить и стиральную машину, и заказать в районной мастерской пальто, обувь. Урезывают нам всякое обслуживание, и в том числе культурное. Лекции в сельском доме культуры теперь бывают раз в полгода, а остальное время только кино. И вполне понятно, что молодежь по-своему ногами реагирует. За последние 8 лет население сельсовета, и в основном за счет молодежи, убавилось с 560 человек до 325. Из трех школ закрыли две начальные – да и школа восьмилетка. Грибцова, имевшая когда-то до 300 учеников, теперь насчитывает 50. Закрылась школа, детей отправляют в интернат. А следом, глядишь, и родители уехали, и ферма закрывается. А что это значит, ушел человек с земли? Это значит, что из производителя сельскохозяйственной продукции он автоматически превращается в потребителя. А земля, с таким трудом отвоеванная, Мало-помалу выпадает из оборота. Больно смотреть, как возле брошенных деревень зарастают кустарником, выходят из сельскохозяйственного оборота земли, добытые, что называется, потом. Сколько участков пашин вокруг Грибцова превратилось в малопродуктивные сенокосы, да сколько лесных, некогда богатых травой полян заросло кустарником. Снова ушло под лес. В целом, в Сокольском районе За непродолжительное время сократилось сельское население вдвое и, главным образом, за счет таких, как мы, неперспективных. И стоит ли удивляться, что валовое производство сельскохозяйственной продукции по району тоже сократилось, вдвое уменьшилось число сельских жителей и во всей Вологодской области, в которой таких сельсоветов, как Грибцовский, несколько сотен. Конец цитаты. Всего в результате политики селения неперспективных деревень было уничтожено более 138 тысяч сельских населенных пунктов, доведены до нищеты и вымирания миллионы русских крестьян. Необратимо подорвана корневая основа русской деревни. Выведены из оборота миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий. В середине 70-х годов советские ученые, вроде Заславской, Планировали из 149 тысяч сел и деревень только одного нечерноземья оставить в живых 29 тысяч. Остальные же ликвидировать как неперспективные.